Глава двадцать вторая Ленер покинул кабинет и раздраженно ударил стену кулаком. Он ненавидел, когда стройные, выверенные планы начинали рассыпаться в его руках. А попытка снять проклятие осталась прахом на пальцах еще в тот первый день, когда он увидел своих невест решительных и готовых бороться за жизнь, сильных и ярких девушек, большинство из которых спит каменным сном. «Что тебя беспокоит, дитя мое?» спросила Элизабет, выходя из стены прямо перед его лицом. Маг выругался, осенил себя знаком семерых и устало посмотрел на мать. «Я понимаю, что тебе очень нравится твое новое положение». Но, пожалуйста, не пугай меня почем зря, а то рискуешь остаться без внуков. — А ты мне тут не угрожай. Я ему такую девочку привела, а он, а он... — А я что, отказался спать с первой встречной? — Отказался заводить ребенка. Вот в мое время... — недовольно ворчала Элизабет. А в мое время нужно сначала снять проклятие, а потом думать о детях. К тому же она мне совершенно не подходит. Заводить ребенка просто ради галочки – это ужасно. Мои дети будут результатом любви и только ее, а не желаний каких-то других людей. И вообще, сейчас есть проблемы поважнее. Метка Амалы ведет себя странно. Это может стоить ей жизни, а ты о детях. «Ну так женись на Вейле. Заодно можно будет попробовать расширить земли королевства. Ты ведь помнишь, что в случае смерти всех представителей династии власть переходит к придворному магу?» «Ага. Именно поэтому придворные маги приносят кровные клятвы вечной верности. Верности короне и народу. Я помню, мама. Но зачем мне проклятые земли? Править кладбищем? Нет уж, спасибо». «Как всегда не слушаешь старших!» Принялась сокрушаться Элизабет, картинно заламывая руки и возводя глаза к потолку. Этот жест стал настолько привычным, что Линер просто на него не реагировал. Было незачем. Слишком много других забот. «Ты упускаешь одну интересную возможность. Магия королевского рода. Та, что дается от источника силы». Неожиданно сказала Элизабет. «Неужели ты не думал о том, что она может помочь?» Линер замер и внимательно посмотрел на мать. «Она узнала об этом только сейчас? Или молчала долго, надеясь видеть из меня веревки?» Обеспокоенно подумал маг. «Все равно источник мне не подчинится. Ты же знаешь, кроме скипетра, короны и державы мне нужна... Жена!» «Я знаю. Новая королевская чита должна быть полной. Правда, в те времена, когда это все создавалось под полной, подразумевалась семья с детьми. Я все еще хочу внуков». Линер покачал головой. Он только успел понадеяться, что его услышат, но нет. Мать была непреклонна. «Я подумаю, это крайний случай». У меня нет ни невесты, ни времени на ее поиски. Все, хватит!» Развернувшись на пятках, он пошел в сторону библиотеки. Гулкое эхо разносило звук шагов по пустым коридорам, в которых когда-то сплетничали фрейлины, суетились горничные, ходили другие придворные. Некогда яркое место превратилось в мрачное и унылое зрелище. Помотав головой из стороны в сторону, Линер вошел в библиотеку и тут же столкнулся взглядом с Вейле. Как она? С искренним беспокойством спросила северянка, отрываясь от книги. Пришла в себя. Метка, ты и сама видела, разрослась. Меня это беспокоит. Моя тоже. Что? Взволнованно переспросил темный маг, в два шага приблизившись к Вейле схватив ее за руку и приподняв. Рука в платье соскользнул, обнажая разросшуюся почти на ладонь метку. «Моя метка тоже растет. Может быть, ваше темнейшество, вы объясните мне, что происходит? Я уже не знаю, что и думать». Линер устало опустился в ближайшее кресло. Потер виски, пытаясь сбросить напряжение, и посмотрел на Вейли. Похоже, пока нас не было, она каким-то образом разорвала свою связь с молочной сестрой. Я общался во сне с матерью Амалы. Она сказала, что только Амала может инициировать разрыв. Выходит, что она получила всю свою силу, которая раньше разделялась между ней и Неритой. Линер недовольно скривился. Все-таки мастерство Гейты было велико. Настолько велико, что он не заметил подвоха через следящие заклинания. «И?» Ее молочная сестра использовала силы Амалы, пытаясь стать ведьмой. «Ты ведь знаешь закон? Если передача сил не была добровольной и осознанной, то до получателя доходит по меньшей мере в пять раз меньше. Вот и получалось, что Нерита выпивала все силы мало до дна». А когда последняя стала сама творить заклинание, сила потекла по естественному руслу. Это вызвало рост метки, потому что волшебство во многом похоже на жизненную силу. «И?» – настороженно спросила Вейли, поглядывая на свою метку. Она то и дело вспыхивала невидимым огнем, причиняя боль и неудобства. «Что и?» Поток силы хлынул во малу, раздул ее метку до невероятных размеров. А ваша связь передает часть силы и тебе. Все просто. Темный пожал плечами. Звучит невесело. Значит, надо как можно скорее избавиться от нашей с ней связи. Вейли закусила губу и забарабанила пальцами по подлокотнику кресла, невольно выражая свою обеспокоенность. «Но ведь я не могу разорвать связь просто так». Ее глаза сверкнули, и она победно посмотрела на мага. Линер даже невольно отшатнулся, столько огня и энергии было в северянке. И интуиция подсказывала, что ее идея ему не понравится. «Ну, каков план?» – не выдержал затянувшегося молчания маг. «Женись на Амале!» З «Зачем?» — оторопело спросил Линер. «Ну как? Это закроет очень много проблем. На самом деле. Во-первых, может развеяться метка северного ветра. Во-вторых...» Она хищно улыбнулась и чуть наклонилась вперед, вкрадчиво шепча каждое слово. «Я точно останусь без жениха и смогу спокойно вернуться домой. В-третьих, ты порадуешь свою матушку». В-четвертых, получу возможность обратиться к древней магии. Это все заманчиво, но такие вещи не решаются в одиночку. Ой, не смеши. Быть женой могущественного мага очень даже почетно. А если подкрутить и покопаться в законах, то она может стать королевой. Ей всего-то и будет нужно, что родить тебе парочку наследников. А там уже можете быть вместе только на официальных приемах. Хорошая же сделка. Мак нахмурился. В словах Вейли было рациональное зерно, но оно кололо все внутри. «Нет, я так не могу. Если она будет против...» «То мы ее убедим». «Линер, в конце концов, ты великий маг или так? Давай ноги в руки и делать предложение». «У меня даже кольца нет». «Плевать, можно и без кольца, потом подаришь». «У нас положение чуть ли не военное». Наседала северянка. А вдруг она не захочет? Пообещаешь развод через год, если пожалеет. Кстати, ты не думал, что если жениться, обратиться к древней магии и стать королем, то твой визит в Уталию будет более значимым? так ты не просто темный маг-узурпатор, а полноправный король. Ладно, уговорила. Но если она будет против, ты обещаешь на меня не давить. Она... «Против? Ты видел, какими она на тебя глазами смотрит? Она же влюблена, словно недельный щенок!» Линер только нахмурился. Он давно понял, что спорить бесполезно. По крайней мере, потому, что Вейли была права. «Но где мы найдем того, кто совершит обряд? Единственная жрица обращена в камень, и я вряд ли найду в себе силы привести ее в чувство. Я могу провести обряд?» Я обладаю подобными полномочиями, правда, в Уталии, но сделаем вид, что это совершенно не важно. Хвост двадцать второй. Пути к спасению.